Глава восьмая. «Или кто самый опасный родственник?» Часть первая. «Я стоял у чуть покосившейся деревянной оградки. Участок земли два на три метра только начал зарастать травой. Небольшой холмик по центру слегка желтеет комками глины. В основании деревянный крест без фотографии, лишь табличка с именем «Гарин Максим». Отчество и годов жизни не видно». Заляпана грязью. Сюда, похоже, не заглядывают. Робко заметила Надя, стоя в нескольких шагах позади. Родители у него умерли уже давно. Братьев и сестер не имелось. Любимую, как и детей, он так и не завел. Даже единственный друг в город сбежал и на похороны не приехал. Грустно улыбнулся я. — Может, я могу поправить? — неуверенно предложила Надя. Я задумался, «Уважаемый слушатель, наверное, стоит пояснить, что мы стоим не у могилы лотерейщика и даже не у захоронения геймера, отнюдь. Мы находились у могилы моего друга детства, и способность Нади управлять растениями была бы полезна, чтобы привести участок в приличный вид. Вот только я услышал в голосе девушки хорошо скрываемую, но все же пробившуюся нотку неохоты. Нет, помочь она рада». Но вот тратить веру, достающуюся с таким трудом, не горело желанием. Зная, какой ценой это достается, я даже не мог обижаться на любимую. Вера и связанная с ней память нужны живым, потому лишь покачал головой. Это моя задача. Даже взмаха руки не потребовалось. Феникс расправил крылья и взмыл в небо свечкой. Несколько секунд набора высоты, а затем ослепительно белая вспышка пламени, от которой заслезились глаза. Система тут же напомнила о себе, списав 112 БВ и 43 МВ. Плевать! На некоторые вещи просто нельзя скупиться, иначе не будешь себя уважать. Благо в этот раз я оказался предусмотрительным и приберег запас веры. У меня даже осталось на какое-нибудь простенькое воплощение. Огненная капля упала на участок, в мгновение ока красно-желтые щупальца пожара рванули в стороны, но остановились, пожрав лишь ограждение. Дохнуло жаром, и я почувствовал, как затрещали брови и волосы на голове, но не отшатнулся. «Ты что делаешь?» — ни то с удивлением, ни то с возмущением вскрикнула Надя. Исполняя его последнюю волю, прибираюсь за другом. Его душа уже давно прошла через кузницу». Остался лишь гниющий и разлагающийся кусок мяса в двух метрах под землей. Максу никогда не нравилась идея кормить собой червей. Тем более в месте, на которое всем плевать, и где шанс, что его воскресит залетный некромант или осквернит другой безумец, вовсе не равен нулю. Пламя почистую спалило всю траву, крест и изгородь. Теперь плавилась земля. «Пусть лучше невинный пепел удобрит землю!» Надеюсь, когда я умру, ты не откажешь мне в подобном погребении. Я обернулся к Наде, девушка ничего не ответила, даже не отреагировала, она была очень бледна и завороженно смотрела на опадающее пламя. Пошли. Я бережно подхватил Надю за руку и развернул к выходу из кладбища. Пора, наконец, встретиться с моими родителями. Хугин, выпорхнув из пламени, на лету стряхнул с крыльев несколько алых искр и приземлился мне на плечо, гордо устремив взгляд вперед. Надя задумчиво шла рядом. Тихо, спокойно. Лишь где-то в вышине кричат птицы, дошелестят да лопасти патрульных дронов. Кладбище располагалось на окраине поселка. От него до дома моих родителей было не больше двадцати минут неспешного шага. Собственно, в поселке Хворушки почти до любого места можно добраться не больше, чем за полчаса, при этом повидавшись и поболтав со всеми встречными. Вот только сегодня, хоть я и видел много знакомых лиц, никто не спешил останавливаться и разговаривать со мной. Более того, от нас с Надей чуть ли не шарахались, а наш путь сопровождался шепотками, в которых то и дело слышалось «городские приперлись». Забавно, если учесть, что я узнавал почти всех, кроме ребятни. Вот что значит, когда раз за разом выжигаешь веру людей в себя. Даже те, кто тебя знал, с изморства не узнают. Хотя на некоторых лицах я видел тень какого-то скрытого понимания. полагая, к вечеру народ вновь вспомнит обо мне. Вы с ним были хорошими друзьями, — наконец пришла в себя Надя. Лучшими не стал скрывать я. По факту он был моим единственным другом до того, как я переехал в город. И по прошествии лет я понимаю, что одним из немногих адекватных людей среди тех, кого я знал. Он не любил выпивать, не курил, был умен и очень любил работать с металлом. Все время то с напильником, то с наждачкой какую-нибудь деталь или подделку до ума доводил. — Но ты ведь с ним подружился не из-за этого? — не спросила, но объявила подруга. — Нет? У него было одно достоинство, которое я до сих пор очень редко встречаю. Он умел молчать. Даже в детстве имел редкий такт и не задавал гору вопросов. Но если задавал, то по делу и очень точные. Ему можно было выговориться. И он хранил секреты. С ним можно было просто помолчать. Все над ним смеялись, что он нелюдимый и немой, но он просто знал цену слов. «Ты не похож на молчуна», — с усмешкой заметила Надя. «Порой не можешь заткнуться, когда стоит». И тем не менее, — пожал я плечами, — в детстве мне не с кем было поболтать. Не рассказывать же родителям обо всех двойках, драках или школьных дворовых интригах. Еще столько чем прослывешь. Хотя по-настоящему ценность дружбы Макса я понял лишь когда уехал. И, поймав вопросительный взгляд, Надя пояснил. «Я с ним порой списывался и созванивался». Хотел перетащить его в город, но ему нравилось вдали от суеты. Он даже кузней обзавелся. Но важно то, что он наши разговоры пересказывал моей маме, чтобы она не волновалась и знала, что я в порядке. А после и вовсе подстроил, чтобы мы начали разговаривать. Думаю, он хотел помирить меня с родителями. Я вздохнул с тяжелым сердцем. «А что с ним?» Надя не закончила мысль, но я и без того понял. Как он умер? Я поморщился, ибо хоть уже и свыкся с мыслью, но при одном воспоминании вскипало раздражение. Да потому что дурак. Сначала тянул до последнего, не обращал внимания на головную боль, пил обезболивающие, а когда наконец пошел в больницу, у него обнаружили опухоль на последней стадии. Как понимаю, неоперабельную, Я кивнул. Но ведь это тоже не приговор. «Если использовать химиотерапию и вложиться в достаточным количеством положительной веры, в том-то и проблема, что у него отсутствовал этот запас веры», — зло буркнул я. «Я хотел привести его в город и познакомить со своими друзьями и коллегами, но он пожелал остаться тут. Думал, его односельчане помогут ему, и их вера вылечит его». «Вот их?» — я кивнул на пару синюшных тел с небритыми опухшими рожами, где не хватало половины зубов. Они шли параллельным курсом с другой стороны дороги, держались друг за друга, ржали, как животные, и даже на таком расстоянии чувствовалась их вонь. А ведь лишь слегка перевалило за полдень. И что самое противное, в тащившихся телах я узнал пару ребят, которые учились на два класса младше меня. Тела словно почувствовали взгляд и повернулись. Их мутные зенки сфокусировались на Наде, а изо рта чуть не потекла слюна. На лицах читались мыслительные процессы, направление которых было весьма однозначно, но как бы пины они не были, тем не менее не рискнули пересечь дорогу, и в том заслуга отнюдь не моей, безусловно, героической фигуры. Их остановил вид трех дронов, что сопровождали нас. «А что? Я, конечно, мог быстро переместиться через картину, выслав ее заранее по почте родителям или спроецировав с дрона на стену дома». По вере, влетело бы в копеечку, но получилось бы пафосно. Вот только вспомнилось, как совсем недавно другие селяне пытались спалить учителя информатики. В общем, мне стало жалко веру, и я решил не рисковать. Но не воспользоваться служебным положением не мог. Несколько дронов стали носильщиками для всех сумок, которые мы взяли с собой. Не ехать же к родителям без гостинцев. А функция отпугивания местных шла приятным бонусом — «Никто не хотел связываться с оборзевшими вроде нас». «И какой результат?» — уточнила Надя. «Они свели Максима в могилу даже раньше, чем прогнозировали врачи». «Всем было абсолютно плевать», — припечатал я. «Насколько я знаю, начальство местного животноводческого комплекса, место, где работают люди с ближайших деревень, даже умудрилось выписать на него штраф за неявку на работу. И это уже после похорон». Да, какое-то негативное у нас начало поездки. Мы вышли на мою родную улицу. Все последние десять лет я считал, что покинуть отчий дом — одно из самых мудрых моих решений за всю жизнь. Но если разум говорил одно, то тянущее чувство в груди при виде знакомых некрашных заборов и чуть покосившихся домов, которые я помнил с детства, это чувство чуть ли не выворачивало наизнанку. Однако легкое объятие от Нади быстро напомнило, где сейчас находится мой истинный дом. «В игре становления обещана возможность реализации синтетической веры», — вещал в одном из соседних домов радиоприемник. «Техническую возможность данной функции разработчики не поясняют, однако подобная вероятность очень заманчива». «Вот дорога, на которой с момента создания не имелось асфальта, лишь ямы, порой присыпанные гравием». Вот несколько яблонь вдоль улицы с наполовину обломанными ветвями, а на одном из деревьев страшный, как смертный грех, но все же уверенно висящий домик на дереве. Дома вдоль улицы частично заброшенные, где-то с выбитыми, а где-то с заколоченными окнами. Один даже сгорел, отчего развалился и теперь лежал горой угольев и мусора. Но большая часть строений все еще жилые, крепенькие и срубы в два этажа. Где-то виднеется огород, где-то у калитки щиплет первую травку корова, бегают куры. Коза! Не то удивленно, не то восхищенно протянула Надя, всматриваясь вдаль по улицам. Там трое ребятишек гонялись с прутиком за вышеупомянутой животиной. Я же смотрел на дом, к которому мы подошли. Практически ничем не отличающийся от многих на этой улице. Легкий дымок из трубы. Забор выкрашен облупившейся зеленой краской, за ним виден бок огромного, практически монструозного трактора, больше похожего на маленький танк за счет наваренных листов проржавевшего металла и цепей на внушительных колесах. Мой дом. И мелькнувшее в окошке лицо тоже было на боли знакомым. Десяток уверенных шагов по деревянным мосткам, во время которых Наде пришлось даже чуть пробежаться, и я, наконец, в заветные двери. Я потянулся постучать, но не успел коснуться двери, как она распахнулась, и ко мне выбежала матушка. И хотя я был выше на голову, вдвое шире в плечах, и, скорее всего, во столько же раз тяжелее, меня, словно маленького, без лишних слов обняли, лицо притянули к себе и расцеловали в обе щеки. Я даже дернуться не успел, лишь невольно заметил, что у матери стало больше морщин на лице. А глаза влажные... И слезы готовы вот-вот закапать. А затем просто обнял матушку. Не нужно. Я заставил себя улыбнуться и отстранился через десяток секунд. Исчезать сию секунду я не собираюсь, так что нет необходимости выдавливать из меня душу на память. — Возвращение блудного сына! — прокомментировал сцену отец, стоявший чуть позади и осматривавший меня оценивающим взглядом. — А ты вырос! — «А ты постарел. Так и хотела сорваться с языка, тем более, что это было правдой. Но я сумел себя сдержать, ибо разжигать конфликт с первых же слов явно неразумно. Если это и произойдет, то не по моей вине. Вместо этого я сказал, надеюсь, и поумнел. Не зря же приехал». Отец кивнул. Он всегда был башковитым мужиком, и теперь сразу понял, что извиняться и падать в ноги я не собираюсь. Эти слова — максимум тех извинений, на которые он может рассчитывать. «А с тобой это... Надя? Та, про которую ты рассказывал?» Матушка чуть отстранилась и поспешила перевести тему на что-то нейтральное, дабы не раздувать угли старого конфликта. Надя чуть отошла в сторону, не желая вмешиваться в семейное воссоединение. Теперь же я ее притянул к себе и уверенно кивнул. «Надежда Демкина, моя возлюбленная!» «Работает редактором Веры». Я заметил, как отец чуть заметно поморщился, но удержал себя в руках и промолчал. «Очень приятно», — наполовину покраснев и наполовину побледнев, кивнула Надя, не зная, куда себя девать. «Это мой питомец, Хугин», — ворон галантно каркнул с плеча, чуть склонив голову. А я продолжил. «Это мои родители, Андрей Юрьевич и Галина Александровна». Представление... Излишество, поскольку Наде, как и мне, доступна информационная справка о родителях, которая раскрывала их куда полнее. Андрей Юрьевич Кукдыматов, 52 года, женат, Галина Александровна Кукдыматова, сын Сергей Андреевич Кукдыматов, работа, тракторист животноводческого комплекса «Любимые братья». ИВ 14 единиц, БВ 525 единиц, МВ 26 единиц. Творческое развитие отсутствует. Галина Александровна Кукдыматова. 56 лет. Замужем Андрей Юрьевич Кукдыматов, Сын Сергей Андреевич Кукдыматов. Работа пенсионер. ИВ 9 единиц, БВ 225 единиц, МВ 86 единиц. Творческое развитие. Усиление организма кулинарием. «Очень приятно». В свою очередь, поприветствовал мою спутницу и отец. Даже удивительно, как нашему остолопу досталась столь прекрасная девушка. «Андрей, что ты такое говоришь?» — ткнула отца в бок локотком матушка, но тот даже не шелохнулся. «Это не он меня выбрал, а я его?» — вздернула носик Надя. «Несколько раз от смерти спасла, вот и приручила». Отец на этот раз лишь многозначительно хмыкнул, а матушка, в первый момент побледневшая — сразу же взяла себя в руки и вновь поспешила сменить тему. — Ну что же мы на пороге стоим? скорее проходите, а то на улице прохладно. — Вот и отлично. Заодно и гостинцы вам вручим.